Довели любовный порыв его до исступления. «Как? Возможно ли, чтобы вы больше не любили меня?» Сказал он ей с тем выражением отчаяния, слушать которое равнодушно невозможно. Она не отвечала. Тогда он горько заплакал. Действительно, у него больше не хватало сил говорить. «Итак, я окончательно забыт единственным существом, когда-то любившим меня». «К чему теперь мне жить?» Все мужество оставило его, когда он увидел, что опасность встретиться с кем-нибудь более ему не угрожает. Из сердца его исчезло все, кроме любви. Он долго плакал в тишине. Потом взял ее руку, которую та хотела отнять, но все же после нескольких судорожных движений оставила у него в руке. Темнота была полная. Оба сидели на кровати госпожи Дореналь. «Какая разница с тем, что было четырнадцать месяцев тому назад?» — подумал Жульен, и слезы его полились еще сильнее. «Значит, разлука неизбежно убивает все чувства в человеке. Соблаговолите же сказать мне, что с вами случилось!» — проговорил наконец Жульен, смущенный ее молчанием. Голос его прерывался от слез. «Когда вы уехали, заблуждения мои стали, конечно, известны всему городу», отвечала госпожа Дереналь голосом твердым, в котором звучала какая-то сухость и упрек, направленный в адрес Жюльена. «Столько неосторожности было в ваших поступках! Несколько времени спустя я была тогда в отчаянии. Почтенный господин Шелан навестил меня. Он долго и напрасно хотел добиться от меня признания».